Глава четвертая. Фила оклеветали. «Да!» — яростно выкрикнула ежиха. «Его украл Фил!» «Никогда!» — закричал медвежонок. «Спокойно, мои дорогие, спокойно!» — попросила сова. «В любой, даже самой неприятной ситуации, надо соблюдать хладнокровие. Сгоряча ничего делать не надо». Медленно посчитаем до четырёх. «Раз!» — сказал Чинг. «Два!» — произнёс Фил. «Четыре!» «Ты пропустил три!» — ехидно заметила Мари. «Мало того, что вор, так ещё и считать не умеешь!» «Я начну расследование только когда все замолчат!» — вздохнула сова. «Фил!» «Почему у тебя на шее носовой платок Софи, который есть сшила на заказ белка Люси?» — вдруг поинтересовалась Мари. «Это подарок от совы за мое хорошее воспитание», похвастался Медвежонок. «Судя по тому, как ты используешь презент, награда определенно попала не по адресу», съязвила Мари. «Президент?» — заморгал Фил. «Глава Медовой долины?» Как я его использую? Софи, что она говорит? Ежиха сказала «презент», — объяснила Софи. Это синоним подарка. Что? — окончательно растерялся Фил. Синонимы — это слова, которые совпадают по значению. Например, кровать — постель, подарок — презент, «Чем больше слов ты знаешь, тем богаче твоя речь», — объяснила сова. «А теперь все молчат. Говорит лишь тот, кого я попрошу высказаться. Мари, начинай». «Почему она, а не я?» — занегодовал Фил. «Потому что ежиха старше», — нашла подходящий аргумент Софи. и поэтому ей можно клеветунькать и врунькать на меня?» — закричал Фил. «Клеветать и врать! Учись говорить правильно!» Не упустила возможности сделать очередное замечание Мари. «Хочу говорить сейчас!» — возмутился медвежонок. Сова схватила со стола веер и начала им обмахиваться. «Фил!» Старшие всегда начинают речь первыми. «Почему — Почему? — удивился Чинг. — Так положено, — вздохнула Софи. — Кто куда что положил? — не понял Фил. Софи схватилась крыльями за голову. — Я могу разобраться в этом деле, но при одном условии. Когда один говорит, остальные молчат. Я дирижер. а вы — музыканты. — Кто она? — громким шепотом спросил учинка Фил. — Не понял, — ответил тот. — Вор и глупец, — заявила Мари. — Дирижер, человек, который руководит оркестром, стоит перед музыкантами на специальной подставке и машет палочкой. — протянул Фил. Не хотелось бы мне играть в таком оркестре. Ещё побьют меня деревяшкой. Софи встала, достала из шкафа три стакана, взяла со стола, наполнила стаканы и улыбнулась. Фил. У дирижёра маленькая тоненькая палочка. Он никого ею не бьёт, а просто показывает, кому надо играть, а кому следует сидеть тихо. Наверное, иногда ему хочется шлепнуть особо болтливого оркестранта, лапой по затылку. У дирижера нет волшебной воды под названием «Полное молчание». «А у меня она есть. Возьмите стаканы. Отпивайте немного, но не глотайте воду без моего приказа». «Зачем это делать?» — удивилась Мари. «Напиток?» обладает уникальными свойствами. Если держать его во рту, то ни с кем никогда не поругаешься, пояснила Софья. «Правда?» — недоверчиво осведомилась Мари. «Вчера я поскандалил с братом», — протянул Фил. «А я с сестрой», — признался Чинг. «Целый час мы выясняли, кому первому в ванную идти». Набрали воды в рот. приказала Софье. Когда велю кому-то ответить на мой вопрос, он глотает полное молчание и говорит. Слово предоставляется Мари. Почему ты решила, что варенье украл Фил? Все в Медовой долине знают, что я торгую вареньем, затараторила Ежиха. У меня оно лучшее. Я ухаживаю за садом, как за ежатами. У меня есть особый рецепт варки. Вчера вечером по заказу бульдога Мартина приготовила десять банок клубничного. Десять банок! Банок десять! Я услышала тебя, — улыбнулась Софья. Продолжай, пожалуйста. Некоторые производители варенья, — поморщилась ежиха. Не хочу указывать на них лапой. Ну, например, пуделиха Роза. Она наливает свой, так сказать, конфитюр. А на самом деле просто компот из фруктов плохого качества в простую тару. Софи, тебе слово тара знакомо? Да, дорогая, кивнула Сова. Тара это упаковка. Роза наполняет банку, даже не вымыв, как следует, затараторила Ежиха. Я не такая, всегда прокипячу склянку, крышки. М-м, простонал Чинка. М, -м, -м, м проглоти воду и задай свой вопрос», — разрешила Софи. «Зачем всё кипятить?» — удивился Бельчонок. «Кипяток убивает многие микробы», — пояснила сова. «От чего у нас живот может заболеть?» «От разных микробов. Они живут на грязных лапах, в немытой посуде. Пришёл домой — иди сразу в ванную». Хватай мыло, не грызи не немытые фрукты. После того, как мое варенице попало в наичистейшую склянку, я закрою ее крышкой, потом оберну красивой бумагой, обвяжу горлышко лентой, наклею бумажку, — затараторила ежиха. Например, такую, самое лучшее клубничное от Мари. «Поставлю все в корзинку, отвезу прямо на дом, вручу бульдогу в его собственные лапки. И лишь тогда беру у него монетки. Никогда не возьму плату вперед!» Мария вздернула подбородок. «Мысли такие у меня. Вот потребую Мартина оплату за десять баночек. Начну варить варенье только после того, как монетки в коробочку спрятала. И вдруг...» Мария округлила глаза. Варенье сбежало или пригорело? Такое, конечно, невозможно. Но вдруг я очень аккуратная в моих шкафах Софи кашлянула. Мари, мы отвлеклись. Давай вернемся к варенью.